Голова четвертая. «Мне конец!» Мелькнуло у меня в голове, когда я перестала пересчитывать ребрами и коленями ступеньки и приземлилась на площадке. Сознание готово было померкнуть, но вокруг и без того была темнота, хоть глаз выколи. Каким-то чудом мне удалось не отключиться. Я осторожно вздохнула и пошевелилась. Кажется, позвоночник уцелел. Уже хорошая новость. Стараясь не делать резких движений, я ощупала голову, подвигала руками и ногами. Правая туфля сгинула в темноте, а при попытке подняться ногу прострелила болью. Черт, неужели все-таки перелом? Я снова села и занялась поисками сумочки. Нужно было разобраться с освещением, если телефон, конечно, не разбился. Ура! Вырвалось у меня, когда экран мобильника привычно засветился знакомыми релками. Я открыла верхнее меню, чтобы включить фонарик, и обнаружила, что связи в странном подъезде нет. Значит, чтобы вызвать скорую помощь, мне все же потребуется выползти наружу. Яркий белый свет фонаря выхватил кусок каменной кладки на стене. Большие серые кирпичи, целиком вытесанные из горной породы, перемежались с неровными полосками красноватой глины. Что за фигня? Пробормотала я и навела луч света на потолок. Потолка не было. В нескольких метрах над моей головой угадывалось массивное арочное перекрытие. Но чтобы оценить высоту помещения... Света мобильника не доставала. Не припомню такого дизайна интерьера. В подъезде. В Люберцах. Когда я волновалась, например, опаздывала на встречу или собиралась в командировку, я частенько начинала разговаривать сама с собой вслух. Эта привычка раздражала Антона, ведь он считал, что сами с собой разговаривают только чокнутые. Похоже, я съехала с катушек. Не надо было никуда ездить и уж тем более пить чай с печеньем. Что, если старушка напихала в угощение галлюциногенов, и на самом деле, вот прямо сейчас бандиты, пользуясь моим бессознательным состоянием, изымают у меня почки и печень? Я снова попыталась встать и взвыла от досады. На ногу было не наступить. Более того, в районе щиколотки она стремительно распухала. Придется двигаться ползком, обдирая без того ушибленные колени. Я еще раз обвела фонариком вокруг себя. Позади чернела крутая лестница с осыпавшимися ступенями. По обе стороны возвышались стены, а вот впереди зиял широкий проход. Оттуда ободряюще тянуло сквозняком. Нацепив сумочку на шею, я мужественно поползла в неизвестность. «Если это сон, то когда-нибудь я проснусь», — рассуждала я себе под нос. «Если глюки, то рано или поздно действие вещества закончится, и я приду в себя». «А если уже умерла и попала на тот свет?» Ехидно поинтересовался внутренний голос. «А вот и нет». Мертвые не чувствуют боли, возразила я. А мне больно? Мертвые тебе рассказывали, что они чувствуют, а что нет. Я живая, сердито произнесла я и на всякий случай прислушалась к сердцу. Оно колотилось, как миленькое, быстро-быстро. Вот же я влипла. Преодолев несколько метров, я окончательно убедилась, что нахожусь не в подъезде жилого дома. Меня окружало огромное подземелье. А самое главное... Я понятия не имела, в какую сторону нужно ползти в поисках выхода. «Может, попробовать позвать на помощь?» «Эй!» — крикнула я. «Э ге-гей! Есть тут кто-нибудь живой?» И снова звук моего голоса многократно отразился от стен и затих где-то вдалеке. Я набрала полную грудь воздуха и заорала, что есть силы. «Помогите мне! На помощь! Люди! Ау!» Тишина, которая вновь окутала меня непроницаемым коконом, показалась мне зловещей. Может, я и вправду умерла и попала в преисподнюю. Или прямиком в ад за то, что едва не прокляла бывшего мужа и подругу. Но я же не проклинала, я только подумала. За это тоже наказывают? Бред собачий. Я ведь никогда не была суеверной. И вообще, я ученый, химик, а не безграмотная дурочка, окончившая два класса и коридор, как выражалась моя бабушка. Страх разрастался внутри, как чернильное пятно на мокрой бумаге. Нога пульсировала болью. Я попробовала было прыгать на уцелевшей левой ноге, но плиты на полу были уложены неровно. Того и гляди, снова навернусь. Несмотря на все возрастающее волнение, я продолжала звать на помощь. И в тот момент, когда я чуть не сорвала голос и закашлялась, мне ответили. «Эй!» Протяжно раздался вдалеке мужской голос. А дальше я не разобрала слов. «Я здесь!» «Вы слышите меня?» Отклик повторился, и я перевела дух. К этому времени мне было уже все равно, кто отыщет меня. Бандиты или полиция, лишь бы это были живые люди. Попробую убедить их в том, что попала сюда по нелепой случайности, и попрошу вывести в город. Главное теперь поймать сеть, а там я уже разберусь. Вызвать врача или такси до гостиницы для начала. Во мраке замелькал огонек, шорох и звук шагов приближались. Я сидела на полу и размахивала фонариком над головой, чтобы незнакомцу было легче меня разыскать. Когда он появился в тусклом лучике моего мобильника, я уставилась на него во все глаза. Вы кто? Забыв обо всех правилах приличия, спросила я. Передо мной остановился высокий молодой мужчина в более чем странных одеждах: вычурные кожаные сапоги до колен, широкие штаны, расшитая узорами и бусинами льняная рубаха, а поверх всего этого убранства наброшенная на плечи мантия с капюшоном. Или плащ? Непонятно. У незнакомца были длинные волосы, светлая кожа и ясные серые глаза. Самое удивительное, что в левой руке он сжимал обнаженный меч, а в правой держал сгусток серебряного света, рядом с которым мой фонарь казался ничтожным и тусклым. «Эй, Вентердувар?» — спросил он. «Что, простите? Не понимаю. Вы по-русски разговариваете?» «Манлера...» Двинул плечом он и склонился ко мне. «I don't understand you», тщательно проговаривая слова, сказала я. «Ich verstehe nicht». Лезвие меча тем временем оказалось в опасной близости от моего живота, и я испуганно отползла на пару шагов. Мужчина пошевелил пальцами, совсем ослепив меня светом. Я разглядела на его лице удивление и искренний интерес, словно я была невиданной зверушкой, невесть как, оказавшейся во владениях этого человека. О произнес он, заметив мою распухшую ногу. «Послушайте, мне нужно в город. Мне надо к врачу, понимаете? Доктор!» Подобрала я слово, понятное на многих языках. «Вы знаете, где выход?» И снова он ответил так, что я не разобрала ни единого слова. Потом выпрямился, одним движением убрал меч в ножны, притороченные к поясу. Выпустил свой волшебный огонек в свободный полет над головой и протянул мне обе руки. Я помотала головой. Я не могу встать, ногу подвернула. Или сломала. Указав на щиколотку, я изобразила страдание и застонала. Больно наступать. Кто бы он ни был, этот мужик, рельвик иностранец или чудак, забредший в подземелье, должен же он понимать, что девушка не может идти. И он понял. Наклонился, сгреб меня в охапку и взвалил к себе на плечо. Еще и хлопнул по заднице, устраивая меня поудобнее. «Что ты творишь?» Возмутилась я, но вырваться не получалось. Мобильник выпал у меня из рук. Мужчина с легкостью присел, подобрал аппарат и сунул его в карман мантии. Я забарабанила кулаками по его широкой спине, но он, не обращая на это ни малейшего внимания, понес меня сквозь темноту подземелья.